Глава 19. Пока нитёк и фимпала кормили своего хозяина праздничным обедом, интендант в честь выигранного сражения принёс командиру различные деликатесы, от севрюжьего балыка до маринованных мидий. Амулеты с заклинаниями сохранения служили лучше любых холодильников и морозильных камер. Вернулись пания с яганом и привели половину выживших после боя бойцов. Другую часть оставили у заграждения на тот случай, если жалкие останки ниторских сотен всё же решатся на безумную повторную атаку. Четырнадцать ант доложила капитан-лейтенант без приглашения и разрешения, усаживаясь на лавку напротив командира за свежесколоченный стол. Это кого не смогли исцелить, пояснила она с удовольствием отправляя в рот обжаренную креветку. Фемпала поставила рядом с Ол и Верен бронзовый кубок и наполнила его заранее разбавленным вином. "Садись, Яган", пригласил Андрей лейтенанта, при этом быстро произведя подсчёты оставшегося личного состава в его сотне. "71 в строю, получается. Да, а из них девять раненых. Их подлечили, чтобы не сдохли, но в бою не годятся. Лечилки пусты. Моя, кстати, тоже. Немченко показательно удивился. Оказывается, он как-то может влиять на сложившуюся в Гертале реальность, менять её хоть чуть-чуть. Распаня не пожалела своего личного амулета на то, чтобы поставить на ноги простолюдинов или оттащить их от черты смерти. Капитан-лейтенант сделала вид, что реакцию командира не заметила, продолжив выхватывать из серебряных блюд Наиболее ей нравившиеся куски еды. Ладно, пустим в дело запас зелий. Зря что ли наш интендант почти 2 сотни оборов выложил торговцам химией? В это время Ригартай развил бурную деятельность, принимая и распределяя по повозкам доставленные солдатами Трофеи. Конверсу тоже не терпелось принять в этом приятном мероприятии участие. Но ему приходилось выполнять приказ господина по зарядке амулетов с помощью накопителей. К сожалению, Немченко уже прикинул восстановить пока удастся лишь половину артефактов, потраченных им и его заместительницей. Что же касается остальных воинов подразделения, то они в случае скорой возможной стычки будут вынуждены полагаться только на обычное вооружение. Оставались еще личный резерв воевод сотни, которые уже пополнялись. Андрей не пожалел своих гитов, зарядил личилки и защиты Пани и Ягана. Последний показал взглядом на переданный ему накануне поисковый артефакт земли и сообщил, что подмогу уже в зоне достигаемости действия амулета. Менее чем через час будут, капитан, доложил он с набитым ртом. Эм поздравление Олабемену ещё не видно. Боже, он решил дать бой. Белис являлся хоть и младшим представителем своей семьи, которому не светило наследство в виде владений. Впереди него стояли два брата и две сестры. Но был очень хорошо обеспечен пристарелыми родителями и магическими артефактами. Да и Нагабенская палата, кое-что ему выделила. Кроме того, капитан лейтенантом во второй кавалерийской служил весьма опытный адепт воды четвёртого ранга. Так что мысль лейтенанта имела право на существование. Ироничное хмыканье пани показало, что девушка в такое развитие событий совершенно не верит. Получается, что отступать ему, кроме как сюда к нам, некуда, задумчиво произнёс попаданец, взвесив возможные варианты действий Ола Бемена. Значит, будем готовиться встречать тем, что имеем. Помощь придёт раньше, и это подбадривало. Яган смог определить её размеры: не две, как думал утром землянин, а 3 сотни. Полковник Олмейс правильный мужик и толковый командир. Оставив офицеров продолжать трапезу, Андрей в одиночестве отправился к заболоченному лесу. Привычки своего командира время от времени удаляться от подразделения все в авангарде давно привыкли. Пройдя шагов 100, он ступил на пружинистую под ним словно батут поверхность истравинистых кочек, среди которых то тут, то там виднелись небольшие зеркала открытой поверхности воды в окружении берёз. Немченко углубился в болото совсем немного, собирая ещё не вызревшую зеленоватую клюкву. Сразу отправляя ее в рот. Вспомнился старый фильм о зори здесь тихий, эпизод, когда девушка шла через стопь за подмогой. Дальше идти по качающейся поверхности Андрей не рискнул, вернулся к суше и сел на траву. Прислушался к сообщениям от Джисы и Цари, надиктовал им свои. После чего дотянулся до своего магического шпиона и принялся внимать тому, о чём говорят в окружении командующего. Обстановку, складывающуюся в ходе начавшегося сражения, землянин выяснил весьма быстро. Доклады гонцов, комментарии Диноби Олмана и его офицеров позволили сложить понятную картину. Полковник Олмейс, получив сведения от Андрея, немедленно сообщил командующему О намерениях ниторцев нанести удар в тыл правому флангу Делюрского войска генерал Истон рассчитывал, что усиливая давление по фронту, он сможет опрокинуть дезориентированный полк Олмейса, затем а рассечь строй дружинников пополам и разгромить противника по частям. К моменту, когда немчинка стал незримо присутствовать в вставке своего кровника. Олу летелю удалось лишь немного оттеснить нагабинскую пехоту. Нитерский полководец ждал, когда посланные им в обход тысячи вояг появятся на поле сражения, чтобы ввести в бой крупный резерв, численный состав которого, поисковые амулеты долеорцев, оценивали не менее чем в 2 полнокровных полка. Отсутствие флангового удара пехотной тысячи сводило все планы генерала на нет. Понимая, что Олманов направил на встречу обходному отряду 4 владетельной дружины, численное это могло быть и 100 бойцов, и полтысячи, но означало не менее десятка магов, причём большинство весьма высокого ранга. Андрей прервал связь со своим слугачом и вышел из сумрака. Со стороны обоза к хозяину бежал нитёк. Там гонец, на ходу громко сказал слуга. А тола Белима. Ну дела, Немченко поднялся на ноги. Неужели решился на сражение или просит подмоги? Я не знаю, господин, смутился подбежавший раб, думая, что хозяин спрашивает его. Он прискакал, я к вам поспешил. Солдат второй кавалерийской сотни, что-то рассказывающий о Ливерране, всё ещё сидевший за столом и потягивающий вино из кубка, повинуясь его взгляду, развернулся к приблизившемуся капитану Анду и поклонился. Своего коня молодой парень со светлыми, столь лит похож немывшимися слипшимися волосами, держал в поводу, будто бы опасаясь, что увидут С чем пожаловал? – спросил землянин знаком, показав Конворусу, что видел его ужинки с наполненными амулетами. Смотри, ничего плохого нам сообщить не хочешь? Да, капитан, я уже госпоже рассказал. Но ну, рассказывать теперь мне. Полу тысячи ниторцев, дойдя до передового охранения второй кавалерийской, начавшей отступление на соединение с авангардной сотней, перестроилась боевые порядки, но атаковать не стала. Ол Бемн, торопливо вводивший обоз, предполагал какую-либо каверзу от противника. Однако северяне так и застыли в строях сотен, ни на шаг не пытаясь двинуться вслед за пятившимися нагабинскими кавалеристами. Когда между противниками образовалось приличное расстояние, почти в милю, а задаченый непонятным поведением ниторцев капитан Белис Приказал остановиться и послал гонца канду Олрею обрисовать сложившееся положение. Наш благородный оул приказал выстроиться в пеший боевой порядок, но лошадей не расседлывать, завершил доклад солдат Ола Бемина. Что скажешь, капитан-лейтенант Андрей посмотрел на явно хорошо отдохнувшую и посвежевшую девушку. С чего вдруг планы вражеской пехоты поменялись? У Попаданца имелась и своя версия, которую он просто хотел сверить с другим мнением. Тут и гадать особо нечего. Пане наконец-то смогла оторвать задницу от скамьи, подошла к уставшей кобыле Гонца и похлопала ее по шее. Или через эфирник, или через Гонца, думаю, скорее первое, их оповестили о том разгроме их товарищей, которое мы устроили и о гибели командования полка. Дальнейшее их продвижение теперь потеряло смысл. Таким количеством солдат и магов поставленную задачу они всё равно не выполнят, а приказа на возвращение у них нет. Вот и замерли, ждут дальнейших указаний. Мудро одобрил Андрей рассуждения магини Цилеком совпавшие с его. Тогда просто ждём подкрепления. Ты оставайся пока здесь, сказал он Гонцу. Когда нужен будешь, я позову и скажу, что делать. С своим героическим воином к сильно запоздавшему обеду Немченко распорядился выделить двойную порцу сидра. Заслужили. Алхимические зелья поставили на ноги всех недолеченных амулетами. В принципе, авангардная сотня была готова к дальнейшим сражениям. О чём доложил вернувшийся от солдатских костров лейтенант Яган. Капитан, подмога показал он рукой на гать. Сам майор свил во главе идёт. Посмотрев в указанном направлении, Андрей увидел медленно приближавшуюся колонну всадников. Лошади двигались тяжело не только из-за ввязавших в грязи копыт, но и по причине загруженности припасами. Сотни шли без своих обозов, и имущество приходилось вести в засидельных вьюках. Проявляя уважение, землянин вскочил в седло орнисового коня, буцифалы отвели на выпас и направился навстречу Олу Сагнеру. Выслушав от капитана Анда о том, как прошло сражение, начальник штаба второго Нагабинского только и смог, что хекнуть и бросить задумчивый взгляд на рассказчика: "Не приверяет ли?" Когда же Немченко сообщил о том, что остатки разбитой им полутысячи группируются всего в миле от них, было видно, как в голове майора началась усиленная работа мысли. "Говоришь, там их не более сотни и магов среди них не осталось или от силы два-три?" уточнил он и посмотрел на солнце, которое хоть и клонилось к закату, но скорого завершения дня не обещало. Часа 4 не меньше оставалось до наступления сумерек. Давай-ка посовещаемся. Я считаю, что нам надо добить этих хорудов. Избежать они не смогут, пеший от кондового не уйдёт. За холмами по Поданецки внул в сторону севера. И ещё 5 сотен нитрцев, свежие силы. Эрунда! Загоревшись перспективой захвата трофеев в благородный свил рвался в бой. С двух сторон зажмём и раздавим всех, кто не захочет сдаться. У тебя какая связь с Белисом, эфирник? Я не спрашивал, как его зовут. Усмехнулся Немченко и позвал прибывшего от Ола Бемена гонца. Эй, как там тебя? Ко мне. Прибежавшему парню майор вручил для Ола Белиса амулет связи. И вкратце объяснил, что второй сотне предстоит ударить в тыл противостоящие ему полутысячи, когда та будет отражать наступление бойцов Ола Сагнера. Колонне нагорбенских кавалеристов потребовалось почти полчаса, чтобы всем выехать на твердую почву. Зато совещание начальника штаба полка с командирами сотен заняло совсем немного времени. Тебе, наверное, лучше остаться здесь, кашлянул и, отведя взгляд, сообщил майор Землянину. Отдыхай, пополняй энергию кристаллов, чини оружие и доспехи. С остатками разбитых тобой нитерцев мы и без тебя легко справимся. И поделите добычу только между собой, мысленно продолжил речь Свило Андрей. Но возражать не стал. Свою долю в ангард себе уже добыл, а рисковать из-за мелочей не хотелось. А с теми тоже без меня обойдется, уточнил попаданец относительно второй половиной нидерской пехоты. Постараемся, самоуверенно ухмыльнулся начальник штаба. Его тон поддержали и все три капитана, ободряющие по очереди, похлопавших Андоволрая по плечу. Ольс-Сегнер даже не дал своим воякам толком отдохнуть, сразу же отдав приказ на марш. "Кажется, ты не сильно расстроен?" Паня подошла из-за палатки, развёрнутой не тёком и конвором. "Нам на сегодня хватит". Немченко поднял руку, приветствуя в ответ проехавшего мимо него командира пятой кавалерийской сотни. "И на завтра, надеюсь, тоже". Надо хотя бы защиты восполнить. Я подремлю, а ты пошли кого-нибудь к Лицерсу. Пусть он всех сюда возвращает. Больше наш ров нам не понадобится, а бойцы пусть отдохнут, караулы назначь обычным порядком. В палатке, попаданец с облегчением наконец-то снял обувь, разделся до подштатников и упал на тюфяк, уставившись взглядом вверх. Перед этим он с помощью нетека омылся красной торфяной водой из болота, которую нагрел амулетом огневиков. Что-нибудь принести? – спросил слуга. Нет, себя унеси. И тревожт меня только, если на нас кто-нибудь нападет. Не дожидаясь, пока раб выскочит из палатки, снаружи Андрей успел заметить фимпалу с наполненным подносом в руках, погрузился в сумрак. Не прячься. позвал он подругу стихию. "Я к тебе, а не по делам". Немченко был сейчас не совсем искренним. Он ожидал от тени какой-нибудь награды, всё-таки ему пришлось выдержать серьёзное боевое испытание, и прошёл он его с честью. Неужели это пройдёт бесследно? Не очередной подъём на следующую ступень мастерства, а хоть новое умение должно же упасть. Да, он угадал. Когда вынырнувший из глубин сумрака подруга схватила и утащила на пятый слой стихии своего верного друга, там он стал обладателем заклинания объятия тени. Теперь Андрей мог любое живое существо одним прикосновением отправить в сон длительностью до 5 часов. Мелочь, ерунда, как бы и не так. Велиучие вы, и мы здесь было слово любое. Объятия тени не воспринимались атакой даже аурами одарённых. То есть самый высокоранговый маг, весь увешанный могучими защитными амулетами, совершенно беспомощен против этого заклинания. Спасибо тебе. Не забыл поблагодарить Андрей. Ты у меня самый лучший. Тут тень приняла более чётко очерченный образ Джисы. И самое красивое. Покидать подругу он не торопился. Раз уж оказался здесь, так можно послушать, о чём говорят в штабке командования. Судя по топоту копыт и конскому ржанию, командование далиорского войска перемещалось верхом, а разговоры, которые вели командующий и офицеры его штаба, позволяли делать однозначный вывод, что их дела идут успешно. Провал плана генерала Истона по заходу в тыл дружины владельей привёл к тому, что брошенные в лобовую атаку римштарский и два нитерских полка, не получив поддержки, оказались неспособными продавить оборону нагобинцев Ола Мейса. но слишком далеко оторвались от линии укреплений своего войска и теперь попали в поло окружение. Олы, теперь ваша очередь, громко говорил скачащий Диноби. Я жду от вас прорыва к городским воротам. Перед вами. Тень вытолкнула гостя в реальность и Андрей своего врага не дослушал. Но ему полученной информации хватило, чтобы больше не переживать за исход основного сражения. Он вытянулся на диван икева весь рост и расслабился. Вроде и мешки не таскал, а очень за сегодня устал. Не столько физически, сколько морально. Никогда бы раньше не подумал, что груз ответственности за своих людей может так выматывать. Зато после боя, по взглядам, которые на него бросали подчиненные, он понял, что поднялся в их мнении, если не до уровня бог великий Мак. то близко к тому. Полудрему с попаданца согнали звуки движения множества воинов. Не сразу сообразил, что это вернулась вторая полусотня. А где капитан? услышал он лейтенанта. Не арей, не громко предупредила своего любовника Панья. Он отдыхает. Да, я хотел спросить, понизил голос лейтенант. Представляешь, четверо нитерских хитрецов хотели спрятаться среди трупов, думали незаметим. Так что делать с пленными? Съешь их, съязвила Оливерн. Какой ты у меня. Отведи их, криргатаю. Послышался раскат грома с той стороны, куда отправились кавалеристы майора Свилла. Поскольку на небе Андрей сегодня наблюдал только редкие перивые облака, Да понятно, началось истребление недобитых олымрэм пихатинцев. Немченко нисколько не жалел, что не сам, ни его люди в этом не участвуют. Он уже получил от похода больше, чем мог рассчитывать, и сейчас с удовольствием бы принял новость о заключении мира на любых условиях. Сколько ещё эта бестолковая война продлится? К зиме точно о чем-то договорятся. Здесь не очень любили воевать в стужу, даже без официально объявленных перемирий армии расходились по зимним квартирам. Редкие исключения из этого правила случались, но попаданец надеялся, что в этой войне такого не произойдет. Андрей сам не заметил, как заснул.